Глава 6. Дни шли за днями, пилюля следовала за пилюлей. Каждое утро и каждый вечер Престо внимательно наблюдал себя в зеркале, но изменений не замечал. Всё тот же туфляобразный нос, те же уши-лопухи, тот же овал черепа расширенного кверху. Престо терял терпение и уже начинал сомневаться в магии доктора Сорокина, чтобы не быть мишенью для смеха. Он давно отказался от прогулок по парку и выходил подышать воздухом только ночью. Время шло однообразно и довольно скучно. Он выписал Сан-Францисские газеты, желая узнать, что делается в городе. Газеты сообщали о тяжёлой болезни мисс Гэды Люкс. У неё произошёл странный припадок, и два не кончившихся смертью. Врач, вызванный горничной, нашёл Люкс без чувств, посиневшей с признаками асфиксии, удушья. Пульс едва можно было прощупать. Врачу стоило больших трудов вернуть Люкс к жизни. Горничная Геда Люкс также чувствовала себя очень плохо, хотя она оправилась от непонятного припадка раньше своей госпожи и нашла силы вызвать врача по телефону. Никаких следов угара или присутствия какого-нибудь газа, могущего вызвать асфиксию, врачом обнаружено не было, а причинах, вызвавших странный припадок, ни Геда, ни её горничная не говорили. Только несколько дней спустя после этого события репортеру маленькой газетки удалось собрать кое-какие сведения, проливающие свет на то, что произошло в доме Люкс. По его словам, горничная мисс Люкс сообщила своему знакомому шоферу, что ее госпожа едва не умерла со смеху, потому что Престы имел дерзость сделать ей Люкс предложение. «Престы был так смешон, что я сама едва не умерла со смеху», — говорила горничная. Другие газеты не перепечатали этого сообщения, считая его слишком неправдоподобным. Престо мог сделать предложение и получить отказ, но умереть с осмеху это неслыханная вещь. Ещё через день в той же газетке была напечатана заметка о том, что к странному припадку мисс Люкс то неопреста безусловно имеет отношение. Несколько свидетелей подтвердили, что видали Преста в то злополучное утро, выходящим из виллы Люкс. Вскоре после его отъезда была вызвана карета скорой помощи. Возможно, что Преста, огорчённый отказом, пытался отравить Люкс. Во всяком случае, от мисс Люкс не поступало никакой жалобы, и следственные власти не могли открыто приступить к производству следствия. Подозрения, падающие на Тонио Преста, усиливались тем, что он неожиданно исчез, быть может, опасаясь ответственности за свой поступок. По словам его кинооператора Гофмана, Тонио Преста уехал в Европу лечиться. Сам Гоффман почти одновременно с Преста также выехал на Таити. Еще через день та же маленькая газетка, собирающая сплетни, оповестила мир о том, что факт кощунственного и святотатственного поступка Преста подтвердился. Тонио Преста действительно имел дерзость оскорбить Люк с предложением брака. Эта весть была подхвачена другими газетами. И поклонницы и поклонники Люкс слали в редакцию тысячи писем с выражением негодования на поступок Преста и выражением сочувствия и соболезнования осквернённой и осквернённой Люкс. О, если бы он Преста попался сейчас в руки толпы, она разорвала бы на части своего недавнего любимца. Как всё-таки хорошо, что Преста скоро сбросит свою ужасную личину. Прест подошёл к зеркалу и ещё раз внимательно осмотрел своё лицо. «Никаких перемен». «А Люкс все-таки не хотела выдавать мои тайны», — думал Преста. «Вероятно, горничная разболтала. Люкс. Как-то она встретит меня, когда я предстану перед ней в новом виде». Преста вдруг обуяло такое нетерпение, что, несмотря на присутствие в саду многих больных, он побежал к доктору Сорокину, оставляя позади себя взрывы смеха, как пенистый след от быстрого парохода. «Послушайте, доктор, Я не могу больше терпеть. Ваше лекарство не оказывает на меня никакого действия, сказал Проста. Не волнуйтесь, спокойно ответил Сорокин. Моё лекарство оказывает нужное действие, но всё делается не так скоро, как у вас в фильме. Лекарство действует на гипофиз и щитовидную железу. Они должны выделять нужное количество гормонов. Гормоны действуют на клетки. Видите, здесь сколько передач? Притом не забудьте, что вам не 10 лет от роду и кости ваши не столь податливы, как у ребёнка. Когда железы, если так можно выразиться, наберутся сил, процессы изменения пойдут гораздо скорее. Просто оглянулся и увидел красивую молодую даму или девицу, сидящую в кресле. Только сейчас он сообразил, что вбежал в кабинет врача без предупреждения во время приёма. "Простите", сказал он смущённо, обращаясь к даме. Пациентка улыбнулась и сказала: